Глава третья. Мы оставили Анну Федоровну за чтение письма, сильно огорчившего ее. Уже много лет привыкла старушка делить все горести и радости со своим неизменным верным другом Матрёною. Так и теперь, несколько оправившись от поразившего ее удара, Она, не выпуская из рук письма, нетвердыми шагами вышла из комнаты, перешла небольшие сени, разделявшие домик на две равные половины, и очутилась в просторной кухне, где Матрена что-то хлопотала около печи. — Беда, Матрёнушка, над нами стряслась, — проговорила она упавшим голосом. — Беда! — Полночь, сударыня, Христос вами! — Анюточка здорова! «Какая там беда?» — с некоторой досадой спросила Матрёна. здорово она, голубушка. Здорово!» — с тяжелым вздохом отвечала Анна Федоровна. «Да недолго нам с тобой на нее радоваться!» «Что такое? Что вы говорите?» — испугалась Матрёна, подходя к старушке в изнеможении, опустившейся на стул. «Ой, говорю, что есть!» — отвечала Анна Федоровна. — Мы с тобой Янчили, холили ребенка, думали, старые дуры, что и век с ним не расстанемся, что он наш, дуры и вышли. Матрена посмотрела на свою барыну тревожными глазами, как бы сомневаясь в ее здравом уме. — Да что это, сударыня, я вас просто и в толк не возьму, — сказала она. — Как же нам было не считать Аню дочку своею, ведь мы ж за ней чуть не с самого ее рождения ходили. Ведь сами же вы говорили, что нибудь вас она и месяца не прожила бы. Да ведь и дочка-то она чья? Нашей же Сашечки. Она дочь Матвея Ильича, мертвого Матрена. Мы с тобой это часто забывали, а он вспомнил. Вот он, благодарит меня за все, что я сделал для нее, а потом пишет. «От одной из наших соседок, бывших здесь прошлой зимой, я слышал много рассказов об бане, мне очень приятно» что она вполне здорова, но она достигла теперь такого возраста, когда одного физического здоровья мало, когда должна позаботиться об умственном воспитании ребенка. К сожалению, я не могу взять этого на себя, так как множество разнообразных дел заставляет меня беспрестанно переменять место жительства. Но брат мой, живущий постоянно в Петербурге, соглашается принять Анну к себе, А жена его берется заменить ей мать и воспитывать ее на со своими детьми. Ну, там разные фразы насчет благодарности, насчет того, что я, вероятно, понимаю, как полезно будет для девочки такая перемена судьбы. А в конце я счел своим долгом заранее предупредить вас о моих намерениях насчет ребенка. В первых числах октября я пришлю женщину, с которой, прошу вас, отправить ко мне девочку. Господи ты, боже мой, злодей какой! — скричала Матрена, едва дослужив последние слова. — Да неужели же он и вправду смеет отнять у нас Анечку? Ведь она вам не чужая. внучка родная. А его она дочь, Матрена. Против воли отца нельзя идти. Конечно, если бы он мог кого-нибудь так любить, как я ее люблю. Если бы он понимал, как она мне дорога. Он не сделал бы этого, давать воспитание. Я сама знаю, что я женщина простая не образованная, что я ничему не могу научить ребенка. Так разве бы он не мог прислать сюда из Петербурга гувернантку, которая бы занималась бы с ней? Да если бы он желал, я сама переехал бы к нему в Петербург, учили бы ее там умные люди, а я берегла ее, мою голубушку. Старушка не могла договорить, Слезы брызнули из глаз ее, и она припала головой к столу и зарыдала. Всю эту ночь провели обе бедные женщины без сна. К утроне решили, что Анна Федоровна напишет к Матвею Ильичу, предложит ему переехать вместе с Аней в Петербург. Если же он на это не согласится попросить его еще хоть на один год отсрочить ужасную для нее разлуку. Это решение несколько успокоило старушек. Они надеялись, что Матвей Ильич хронится письмом тещи, и положили до получения ответа от него ни слова не говорит Ане о предстоящей ей перемене жизни. Через две недели получен был ответ Матвей Ильич, весьма мягких и деликатных, но вполне решительных выражениях объявил, что намерен взять дочь от Анны Федоровны и поместить ее у своего брата, и просил снарядить девочку в дорогу в первых числах октября. «Мы не станем описывать того горе, какое принесло это письмо Анне Федоровне и Матрёне». Как бы ни была сильна печаль человека молодого, полного здоровья и надежд на будущее, она не может сравниться с печалью старика, теряющего последнюю радость, свое последнее утешение в жизни. Аня приняла решение о предстоящей ей перемене судьбы, так как приняла бы большинство детей ее лет. Она была удивлена, растерялась и как-то не сдала, радоваться ей или печалиться. Когда бабушка или няня начинали говорить ей о предстоящей разлуке, она бросалась к ним на шею и рыдая уверяла, что не хочет уезжать от них, что никогда никого не будет любить так сильно, как их, что убежит от гадкого петербургского дяди и непременно вернется к ним назад. Когда подруги завидовали ей и рассуждали о том, Как много разных удовольствий ожидает ее в большом городе среди богатой семьи, глаза ее радостно блестели, и ей казалось, что она в самом деле очень счастлива. Чаще же всего она вовсе не думала об отъезде. Осень стояла теплая, сухая. В лесу родилось множество орехов, и они занимали девочку гораздо больше предстоящего отъезда. За орехами поспела рябина, опять новое занятие, новая работа. «Когда тут думать о Петербурге?» Анна Федоровна и Матрена радовались беззаботности девочки. Они делали над собой усилия, чтобы не высказывать своего горя при ней, чтобы встречать ее с улыбкой, чтобы без слез слушать ее веселую болтовню. «Чего понапрасну тревожить ребенка?» — рассуждала Матрена. Пусть радуется до да веселицы, Придет ее пора, и она узнает горе. Для нас-то, — говорила Анна Федоровна, — разлука с ней, конечно, горе, горе безысходное. А ее кто знает, что ждет впереди? Может, ей там и лучше будет. Она у нас... «Здорово, счастливо, это правда, зато образование мы никакого дать не можем. А там из нее выйдет умная, ученая барышня, не нам, глупым». Чита. И обе старушки, вздыхая и у... украдкой вытирая слезы, хлопотали о том, чтобы снабдить свою любимицу всем необходимым в дорогу. Пока Аня бегала с товарищами по лесам, и наполняла целые корзины орехами и рябиной, одежили ей дорожное платьице, вязали тепленькие чулочки и перчаточки, приводили в порядок весь ее скудный гардероб и об этих заботах отчасти забывали грозящую беду.